сын Давидов. После серии эпизодов, в которых инициаторами бесед становятся другие лица, главным образом оппоненты Иисуса, желающие уловить его в словах, евангелисты излагают беседу инициатором которой стал он сам. Теперь не фарисеи вопрошают Иисуса, надеясь, что он не сможет ответить, а он задает им вопрос, на который они ничего не отвечают. Когда же собрались фарисеи, иисус спросил их: "Что вы думаете о Христе? Чей он сын?" Говорят ему: "Давидов". Говорит им: "Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: "Сказал Господь: Господу моему сиди одисную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих"? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? В изложении этого эпизода между синоптиками имеются разночтения. В частности, Марк отмечает, что Иисус продолжал учить в храме. У Марка Иисус задает своим оппонентам единственный вопрос: как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. У Луки вопрос сформулирован так же, но опущено слово книжники. Передавая слова Иисуса о Давиде, Матфей употребляет выражение по вдохновению буквально в духе, а Марк в духе Святом. У Луки на этом месте стоит в книге псалмов. Марк завершает изложение эпизода словами: и множество народа слушало его с услаждением. У Матфея эпизод заканчивается фразой: и никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Похожей фразой у Марка и Луки завершался предыдущий эпизод с книжником, вопросившим, какая заповедь первая в законе. Вопрос, который Иисус задает своим собеседникам, касается сердцевинного пункта религиозно-политических чаяний еврейского народа. Каким должен быть мессия? Согласно общепринятому представлению, основанному на ветхозаветных текстах и истолкованных в мессианском смысле, мессия должен происходить из рода Давидова, быть прямым потомком величайшего из израильских царей. С приходом мессии связывали надежду на реставрацию израильского царства в том блеске и могуществе, каких оно достигало при Давиде. От грядущего мессии не ожидали, что он придет свыше. Согласно популярным представлениям, он должен быть земным царем, сущим от земли. Иисус цитирует первый стих псалма, который интерпретировался как пророчество о мессии. Сказал Господь Господу моему: "Сгиди осьну меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих". Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе рождение твоё. Клялся Господь и не раскается: ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одисною тебя Он в день гнева своего порази царей совершит суд над народами наполнит землю трупами сокрушит голову в земле обширной из потока на пути будет пить и потому вознесет голову. отметим что в оригинальном еврейском тексте первого стиха употреблены два разных наименования сказал господь господу моему в греческом переводе 70 толковников оба имени переводятся как господь И это не случайно, потому что оба еврейских термина употребляются для обозначения Бога. В дальнейших стихах Псалма Мессии предстает не столько как царь, сколько как священник, причем священник не в обычном смысле потомственного священства из колена левиина, а по образу Мелхиседека, царя Салимского, о котором в книге Бытия говорится, что он вышел навстречу Аврааму, вынес хлеб и вино и благословил его. Поединственная фигура царя, который был одновременно священником Бога Всевышнего, привлекла внимание христиан первого поколения, увидевших в ней прообраз Иисуса Царя и первосвященника в одном лице. Наиболее полна эта тема раскрыта в послании к Евреям. Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: "Ты сын мой, я ныне родил тебя" как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Иисус в разговоре со своими оппонентами не упоминает о Мелхиседеке, однако процитированный им первый стих псалма должен был вызвать в их памяти все содержание псалма, в котором Мессии предстает не просто как земной царь, а как Господь. Одно это должно указывать, что Мессия не может быть обычным смертным человеком. Такова логика речи Иисуса. Мы не знаем, насколько эта логика оказалась убедительной для его собеседников. Книжники, против которых была направлена речь, вряд ли изменили свое представление о мессии. Простой народ, даже если слушал Иисуса с услаждением, вряд ли мог благодаря толкованию одной цитаты из Псалма поверить в то, что мессия должен быть богочеловеком. Впрочем, весьма вероятно, что синоптики приводят лишь небольшую часть значительно более продолжительной беседы, в которой Иисус мог приводить и другие аргументы и цитаты, доказывая, что Мессия не просто царь из рода Давидова, а сын Божий, посланный в мир отцом. Такого рода беседы сохранила для нас Евангелие от Иоанна. В них Иисус неоднократно Отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. Эти беседы вызывали негодование фарисеев, а в народе вызывали острые споры. В одном из таких споров затрагивалась тема происхождения Мессии из рода Давидова. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: "Он точно пророк". Другие говорили: "Это Христос", а иные говорили: "Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. И так произошла о нем распря в народе. Все собеседники Иисуса знали о том, что он происходит из Галилеи, но не все знали, что он потомок Давида. Сам он, насколько можно судить по четырем Евангелиям, никогда не говорил о себе как о потомке Давида. В то же время, когда его называли сыном Давидовым, а это проходило регулярно, он ни разу не возразил и не сказал, что он не сын Давидов. Можно ли предположить, что рассматриваемый нами случай исключение из этого правила? Можно ли толковать слова Иисуса в том смысле, что под конец своей земной миссии он решил заявить, что не происходит из рода Давидова? Древние толкователи дают однозначно отрицательный ответ. Ещё он не отвергает того, что он есть сын Давидов. Нет, но только исправляет мнение фарисеев. Поэтому слова его, как же он сын ему имеют такое значение? Он сын Давидов, но не в том смысле, как вы понимаете. Они говорили, что Христос есть только сын Давидов, а не Господь. Итак, он сначала приводит свидетельство пророка, а потом уже исправляет их мнение со всей кротостью, говоря: Если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Здесь требуется осторожность, чтобы не получилось, что сам Христос отрицает, что он сын Давидов. Но он и не отрицал, что он сын Давидов. Он спрашивал об этом. Вы сказали, что Христос есть сын Давидов. И я не отрицаю это. Но он называет его Господом. Скажите мне, каким образом он является сыном, если он его Господь? Мы можем вслед за Иоанном Златоустом обратить внимание на то, что беседа о сыне Давидовом следует в синаптических Евангелиях за беседой о том, какая заповедь первая в законе. Там Иисус напоминает о том, что Господь Бог наш есть Господь единый, а здесь говорит о Мессии как Господи. В этом Златоуст усматривает особый смысл сказав сначала, что Господь один, говорит потом и о самом себе, что он Господь, и доказывает это не только делами своими, но и свидетельством пророка, доказывая свое согласие и равное достоинство с Отцом. этими словами Спаситель заключает беседу свою с фарисеями, представив им учение высокое, величественное и могущее заградить уста их. И они действительно с того времени замолчали не по собственному желанию, но потому что не могли ничего возразить. На первых этапах развития раннехристианской церкви, когда проповедь апостолов еще была обращена преимущественно к иудеям, тема происхождения Иисуса из рода Давидова занимала в ней существенное место. Значительная часть первого публичного выступления апостола Петра, его речи в день Пятидесятницы в Иерусалиме, посвящена раскрытию этой темы. Апостол Павел обращается к этой теме в проповеди в Антиохии Писидской, а также в своих посланиях. В послании Варнавы, датируемом началом II века, говорится: "Но так как могут сказать, что Христос есть сын Давида, то опасаясь этого и зная заблуждение грешников, сам Давид говорит: Господь сказал Господу моему: сидя дишною меня, доколе я положу врагов твоих в подножие ног твоих". Видишь, как Давид называет Иисуса Господом, а сыном своим не называет. В течением времени, когда проповедь апостолов и их преемников переориентировалась почти исключительно на язычников, тема происхождения Иисуса из рода Давида перестала играть в этой проповеди значимую роль. Пять эпизодов, рассмотренных в настоящей главе, показывают, что в Иерусалиме Иисуса ждали разные группы лиц, враждебно настроенных по отношению к нему: первосвященники, книжники, фарисеи, садукеи и ридиане. У каждой из этих групп есть свои счеты с ним, свои претензии к нему. Заговор против Иисуса зрел давно, но именно после торжественного въезда Иисуса в Иерусалим все группы недовольных им объединились в желании расправиться с ним. Уловить его в словах было необходимо, чтобы потом на суде иметь достаточное основание для требования в отношении него смертного приговора. Результатом диспутов с иудеями стало то, что по их окончании никто уже не смел спрашивать его. Но они не потому перестали его спрашивать, что убедились в его правоте, а потому что решили пора поракончать разговоры. От слов надо переходить к делу.